Да, едоки упоминали его имя. Кхалюль, пророк. Императорский дворец полон жрецов, все это знали. И дворцы наместников тоже. Жрецы были везде. Они кишели, как насекомые. В городах, в деревнях, среди солдат. Они неустанно распространяли свою ложь. Нашептывали, советовали, приказывали. Йолвей хмурился, он был недоволен, но Ферро знала, что Старый Розовый прав. «Да, да, я понимаю!» — воскликнула она. «Помоги мне, я дам тебе твою месть, Ферро. Настоящее мщение. Не один мертвый солдат, не десять мертвых солдат, но тысячи, десятки тысяч. Возможно, даже сам император, как знать?» Он пожал плечами и повернулся к ней в полоборота. «Однако я не могу тебя заставлять». «Если хочешь, возвращайся в бесплодные земли, прячься, убегай, закапывайся в пыль, словно крыса, если это тебя удовлетворит, если это полная мера твоего мщения. Теперь тобой заинтересовались едоки, дети к халюле. Без нас они рано или поздно настигнут тебя. Тем не менее, выбор за тобой». Ферро нахмурилась. Годы, которые она провела в диких местах, сражаясь не на жизнь, а на смерть, постоянно на бегу, не дали ей ничего». «Никакой мести достойны этого слова. Если бы не Юлвей, с ней было бы покончено. Белые кости посреди пустыни, мясо в брюхе у едаков, труп в клетке перед императорским дворцом. Гниющий труп». Она не могла сказать «нет», но это ей не нравилось. Старик точно знал, что ей предложить. Она ненавидела ситуации, когда ей не оставляли выбора. «Я подумаю», — ответила она. И вновь легчайшая тень гнева легла на лицо Лысого и быстро исчезла. «Хорошо, подумай, но не слишком долго. Император собирает войска, времени почти нет». Он вышел из комнаты вслед за остальными, оставив Феррона и с Юлвэем. «Мне не нравятся эти розовые!» Заявила она достаточно громко, чтобы Лысый Старик мог услышать ее из коридора. Затем добавила потише. «Нам необходимо идти с ними?» «Тебе да». «Необходимо. Мне же нужно возвращаться на юг». «Что?» «Кто-то должен следить за гурками». «Нет!» Юлвей рассмеялся. «Дважды ты пыталась убить меня. Один раз ты попыталась убежать от меня. Теперь я ухожу, а ты хочешь, чтобы я остался? Тебя трудно понять, Ферро». «Этот лысый сказал, что сможет дать мне мщение. Он лжет?» спросила она. «Нет». Тогда я должна идти с ним. Знаю. Именно поэтому я и привел тебя сюда. Она не могла придумать, что еще сказать. Опустила голову и принялась смотреть в пол. Но тут Юлвей неожиданно шагнул вперед. Ферро подняла руку, защищаясь от удара, но он обнял ее обеими руками и крепко прижал к себе. Странное ощущение быть так близко к другому человеку. Теплое. Затем Юлвей отступил в сторону, не снимая руку с ее плеча. «Иди божьими стопами, Ферро Малджин». «Ха! У них здесь нет бога!» «Скажем лучше, что у них здесь много богов». «Много? Разве ты не заметила? Каждый молится на себе». Она кивнула. Это было похоже на правду. «Будь осторожна, Ферро, и слушай бояза. Он первый в моем ордене, и немного найдется людей столь же мудрых, как он». «Я ему не доверяю!» Йолвей наклонился к ней и проговорил. «А я и не говорил, что ему надо доверять!» Затем улыбнулся и повернулся к ней спиной. Ферро смотрела, как он медленно шагает к двери, выходит в коридор. Она слышала, как его босые ноги шлепают по плитам пола, как тихо звенят браслеты на его руках. А потом она осталась одна, наедине с этой роскошью, этими парками и этими розовыми.